Глава 33. Осень 2017 года. Анна уже собиралась поехать домой и отдохнуть, но сначала решила разобраться с неприятным вопросом насчет Хенри. Она остановилась у полуоткрытой двери Мореля и тихонько постучала по косяку. Входите! Морель в очках для чтения сидел за столом. Анна, хорошо, что ты пришла. Никак с проклятым курсором не совладаю. «Я уж и так и эдак», — он с отчаянием указал на экран. «Сейчас», — сказала Анна, пытаясь скрыть удивление. Она обогнула стол, склонилась над плечом Мореля и поставила курсор в нужное место. От Хенри, как всегда, пахло водой после бритья и немного плесенью. «Ну вот», — она выпрямилась. «Спасибо, ты меня просто спасла». Она осталась стоять над ним чуть в стороне, Очки у Хенри съехали на кончик носа, что придавало ему вид симпатичный и слегка рассеянный. Анна пожалела, что так резко обошлась с ним в каминоломне и решила сказать ему об этом. «Хенри, я правда не хотела», – начала была она, но Моррель прервал ее. «Не нужно ничего говорить. Это я должен извиниться перед тобой». Он медленно снял очки и поерзал. «Я всю свою профессиональную жизнь проработал в этом участке». Недавно и его жители как будто стали мне большой семьей и чувствовать, что тебя исключили. Анна уже хотела было что-то сказать, но Мурель протестующе замахал руками. Нет-нет, ты все сделала правильно. Это теперь твой округ, твой участок, твои сотрудники, и не в последнюю очередь твои решения. Я уверен, ты совсем разберешься тактично и простишь старого динозавра, которому трудно выпустить штурвал из рук. «Остаться сидеть в участке? Есть в этом, если подумать что-то нездоровое. Цитируя мою умную жену, это было не совсем продуманное решение». Анна не очень понимала, что сказать. Отчасти она была рада внезапному прозрению Мореля, с другой стороны, ей было немного жаль его. «Ничего страшного», — примирительно сказала Анна. «Я правда очень ценю, что благодаря тебе чувствую себя как дома», «И рада, что ты здесь, если мне понадобится...» Перед словом «помощь» в голове резко прозвенел звонок, и Анна остановилась, поняв, что оно прозвучит неправильно, взвесила слово «поддержка», но его тоже отвергла. «Совет», — сказала она, сильно выдохнув, и мораль просветлел. «Конечно, Анна, обращайся по любому вопросу». «Спасибо, Хенри». Они помолчали, как будто не знали, как закончить разговор. «Ну, я на пару часов домой», Ночи выдалась длинная, вырвалась у Анны. «Понимаю». Хенри кивнул. «У ребят в кофейной был слегка уставший вид, но они хорошие полицейские, свое дело знают». Он встал, как будто раздумывая продолжать ли. «Анна, можно один вопрос?» «Конечно. Вы нашли что-нибудь, что указывало бы не на самоубийство?» Анна припомнила положение водительского кресла, но решила оставить это незначительное наблюдение при себе. «Пока нет», — протянула она. Морель кивнул. «Старый добрый медведь». И все же не показалось, что у него с души свалилась какая-то тяжесть. По дороге домой Анна включила в телефоне GPS, чтобы найти смотровую площадку, но, как и раньше, на гряде GPS ловил только время от времени. Он увел ее направо к двум табличкам. На одной старой значилась Каторп, другая поновее сообщала. Норблика Беттен Брекфаст после чего GPS пришел в смятение и никак не мог выбрать правильный съезд. Анна обнаружила еще одну табличку, которая вела к чему-то под названием «Волчий дол, но это странное название она помнила по карте Фриберга. Анна решила просто ехать прямо. Ей повезло встретить минивэн-экспертов, и она махнула, прося посторониться. В машине сидели двое немолодых экспертов, Анна узнала их по предыдущей ночи. «Нашли что-нибудь?» Водитель устало кивнул. «Сняли несколько обрывков одежды с ограды прямо у края, и рядом нашли отпечаток ноги». «Больше ничего?» Мужчины переглянулись. «Так, косвенное», — сказал тот, что сидел на пассажирском месте. «Несколько дней шел дождь, так что земля мягкая, и в лесу отпечатков нет. Есть только кучки листьев там, где их резко сдвинули ногой. Это так, рассуждение без доказательств». Мужчины снова переглянулись. Но мы с берье не первый раз видим подобное, и у нас обоих впечатление, что все происходило очень быстро. В смысле, она обернулась к водителю, несомненно, он и был берье. Похоже, он бежал, пустился бежать в лесу, прорвался сквозь ограду и шагнул прямо в воздух. Вот отпечаток Ноги на это указывает. Там видна только подушечка стопы, пояснил эксперт с пассажирского сиденья как когда человек бежит, что есть сил. Анна поблагодарила экспертов, и перед тем, как отпустить их, спросила дорогу на смотровую площадку. Она нашла нужный волок, попетляла между выбоинами в дороге и остановила машину прямо перед следами от покрышек саба и эвакуатора, который его забрал. По обеим сторонам дороги тянулся густой лиственный лес, деревья высокие, как вокруг табора. Землю покрывал толстый слой прелых листьев, Сверху листья этого года, в середине прошлогодние, и чем ниже, тем больше они затронуты гниением. Самые гнилые лежат на земле. Анна заметила свет между стволами, пошла вниз по склону, и метров через сто оказалась на смотровой площадке. Площадка представляла собой плато бараний лоб шириной метра три-четыре, идущему из леса ее было не видно, единственным предупреждением служило светлое небо. Впечатляющий вид хотя и не такой красивый, как из окон По По скалой тянулся лунный пейзаж Глария. Отвратительные коричнево-серые рваные раны взрывали землю, тянулись до самых окраин Неданоса. Анна видела, как ворочаются машины, как поднимается дым между оврагами. Несмотря на высоту и ветер, ее ноздри достигал запах обжигаемой глины. Жители окраинных домов, видневшихся вдали у окончания карьера, наверное, в полной мере ощущают и взрывы, и вонь, Неудивительно, что карьер хотят закрыть. Ограда из Рабицы выглядела еще хуже, чем на фотографиях экспертов. В высоту она едва достигала метра. Сетка кое-где растянулась и провисла. Если взрослый человек будет бежать вниз под склону под дождем и в темноте, она вряд ли его удержит. Она осторожно перебралась через сетку и посмотрела с кручи вниз. В метрах в 50 60 внизу она разглядела искалеченную березу. На месте сломанных ветвей тянулась светлая рана. Может быть, все так и было. Скорее несчастный случай, чем самоубийство. Анна прокрутила версию в голове. Исключать подобное, конечно, нельзя. Но версия с несчастным случаем не объясняет, почему Бородатый оказался наверху, или почему он бежал вниз по склону босиком, так же как отсутствие у него мобильного телефона и неправильное положение водительского кресла. Место, где произошло несчастье, Не содержала однозначных улик, пригодных для того или иного сценария, все двери пока открыты, говорила себе Анна. Она забралась в машину и поехала домой, в задумчивости свернула не на тот съезд, однако заметила это лишь когда въехала на чей-то двор с красивым длинным домиком. Однако сейчас место не выглядело гостеприимным, у входа протянулась большая канава, грузовая палета выполняла роль мостика, половину двора покрывали стройматериалы, Бетонные водосточные трубы штабили досок груды кирпича и черепицы, поодаль возле экскаватора цистерна с дизелем. Анна узнала логотип фирмы, она видела такой в подвале у Мореля. Здесь работала фирма Александера, и несколько минут Анна опасалась, что нарвется на него. Но несмотря на разгар буднего дня, вторника, работа, кажется, встала. Барак для рабочих был заложен засовом с большим висячим замком. Анна стала разворачивать машину между двумя наполненными водой колеями и угодила в одну задним колесом. Глухой удар по подвеске показал ей, что колея глубже, чем кажется. Анна уже собиралась переключить скорость, чтобы уехать, когда из дома кто-то вышел. Долговязая фигура в кепке и с двумя крупными овчарками на поводке. Уши у обеих собак стояли торчком, взгляды прикованы к ее машине. Из-за одежды Анна не сразу сообразила, что перед ней Мари Сорди. Мари остановилась, она явно напряглась. Анна опустила окошко и высунула голову. «Здравствуйте, Мари. Это всего лишь я, Анна Веспер». «А, здравствуйте». Лицо у Мари смягчилось, но не до конца. Неудивительно, учитывая обстоятельства их последней встречи. Мари подошла к водительской дверце, она остановилась, и обе собаки тут же сели рядом с хозяйкой. «Вы уж простите за прием, я не узнала машину. Из-за стройки сюда кого только не несет. Мари махнула на дом у себя за спиной. «Это Которп?» – спросила Анна. «Сейчас это называется Норблика», – сказала Мари с едва уловимой гримасой. «Вы хотели поговорить с Бруно насчет субботнего?» Судя по голосу, Мари встревожилась, Анна покачала головой. «Нет, я просто немного не туда заехала». «Вот как?» Мария явно полегчала. Да, ошибиться нетрудно. На склонах столько узких проселков. Одна из овчарок тихо заворчала, но затихла, когда Мари шикнула на нее. Хотите зайти? Здесь беспорядок. Сейчас мы, как видите, живем на строительной площадке. Анна помотала головой, сейчас у нее не было сил на светские беседы. После ночных событий ей хотелось одного попасть домой, принять душ и часок вздремнуть. Спасибо, как-нибудь в другой раз. Неплохо вы тут все задумали, она кивнула на домик. Я слышала, здесь будет конференц-центр. Мари устало улыбнулась. Во всяком случае, мы так планировали. Сейчас тут как-то не очень. Вода и электричество у нас только в половине дома, а то, что Бруно и архитектор постоянно меняют чертежи, дело не улучшает. Вот как, но когда все закончится, получится наверняка очень красиво. Анна не знала, зачем это сказала, но ей было немного жаль Мари, которой приходится с семьей жить в таком беспорядке. Мари кивнула. «Я Бруно тоже так говорю. Между нами он хуже детей ноет, что приходится принимать душ в подвале». Женщины обменялись улыбками. «И Анна, пока вы не уехали». Мари склонила голову к плечу. «Я искренне прошу прощения за то, что Бруно устроил в субботу. У него столько дел». И стройка, и отцовский ресторан. Фаби считает, что он слишком много времени проводит здесь. Лучше бы работал. Мари покачала головой. Бруно и Алекс выпили лишнего, а тут еще напряжение и все прочее. Мари виновато взмахнула рукой, отчего обе собаки перевели взгляд на нее. Я, конечно, понимаю, это не извинение, а просто объяснение, но я в любом случае хочу попросить прощения и сказать спасибо за помощь. Мы уже отправили диджею подарок в качестве извинения, и, конечно, купим новую аппаратуру взамен испорченной, закончила Мари с примирительной улыбкой. Бруно говорил, что все началось с той песни, сказала Анна. Диджей поставил какую-то старую песню Симона Видье. Мари продолжала улыбаться, но при упоминании ведья выражение ее лица изменилось, на нем отразились тревога, неприязнь откровенный страх. «Насчет этого не знаю, там было так шумно, я собственные мысли еле слышала». Ложь, да еще откровенная. Мари выдавали и жесты, и голос, как и ее друзья, она узнала ту песню. Но почему она лжет? Анна знала, почему. Она и раньше сталкивалась с этим феноменом. «Мелкая ненужная ложь, защитный механизм, способ дистанцироваться от чего-то неприятного, чего-то, с чем человек не хочет иметь дело». «Вы с Симоном ведь были двоюродными?» — спросила Анна. Мари поюжилась. «Ну да, были. Элисабет ведь е, моя тетка. Значит, вы с Симоном хорошо знали друг друга?» Собака снова заворчала, словно уловив беспокойство хозяйки. «Мы были как родные», — глухо сказала Мари. Снова зарядил дождь, лужи пошли маленькими кругами, где-то вдалеке кричала птица, хрипло, монотонно, Звук тихо отдавался над верхушками деревьев. «Ну, я лучше пойду к себе». Мари, как положено, политику совладала с лицом и выпрямилась, отчего обе собаки тут же поднялись. «Повторю, мы с папой очень благодарны за то, как деликатно вы решили проблему в субботу. С нетерпением ждем возможности поработать с вами вместе».